Глава сороковая «Построится, птенцы, построится!» Глебл промчался галопом вдоль колонны, поднимая пыль и вопя во всю свою луженную глотку. Не прошло и десяти минут, как мы, держа Граухов за повод, замерли неровной шеренгой под уже по жарким солнцем. Глебл встал в отдалении, выполнив свое дело и уступив место владельцу Суаву. Он же оглядел нас и покачал головой. «Отвратительное зрелище! Потные, грязные, оборванные! Думаю, все час назад видели, как прискакал курьер. Он привез письмо от короля». Вокруг меня все зашептались. Я и сам скривил губы в недоумении. «Король здесь, на юге?» Суав кивнул. «Все верно, Его Величество здесь, на юге. Но что еще важней, Он желает видеть вас, птенцов кузни. Нам выделено место для лагеря, и вы сейчас без промедления мчитесь туда. Я отправляюсь на Уидиенцию к Его Величеству и буду просить два дня на отдых и приведение вас в порядок. Но рассчитывайте на худшее, на то, что уже завтра с утра». «Его Величество пожелает увидеть вас. Надеюсь, все понимают, что по вам Его Величество будет судить о ваших домах. Помойтесь, постирайтесь, приведите себя в порядок. Завтра утром проверим. И молите хранителей, чтобы Его Величество дал нам два дня». Суаф развернул Грауха. «Глебл, проследи». Тот саданул кулаком по груди так, что этот гул слышали, наверное, и наши солдаты, замершие в полусотне шагов от нас. Проводив взглядом Суава, Глеб обернулся к нам и рявкнул. — Чего замерли? Ходу! Нужно выиграть еще хоть немного времени. За эти месяцы я убедился, какие вы капуши. Не птенцы, а черепахи. И молите хранителей, чтобы мы успели все сделать. Фату недовольно буркнул. Я бы лучше молил их о том, чтобы возле лагеря нашлись прачки из ближайшего города. Трейда хмыкнул. Даже если они там каким-то чудом найдутся в поисках монет, во что я не верю, глядя на карту. Думаешь, Глебу упустят такой шанс поиздеваться над нами напоследок? Фат ускривился и молча запрыгнул на Грауха. Здесь, похоже, оказался не только король, но и небольшая армия. Место нам назначили на самом краю большого лагеря. Из-за деревьев выглядывали лишь несколько крайних шатров армии, но это и к лучшему. Они ниже нас по течению, а значит, у нас чистая вода, а вот им теперь придется несладко. Я бы не советовал им сегодня пить из реки. Первым делом мы загнали в воду граухов. Скребками и песком принялись приводить их в порядок. Пусть даже черныш не идет ни в какое сравнение с граухами отца и матушки, Но даже он у меня будет завтра лосниться так, что за него заплатили бы в два раза дороже. Следом за нами отправились купать простых лошадей наши люди. Их было в десять раз больше. Они мигом вытоптали весь берег, взбили дно копытами. Ничего. Одежду нашу унесли стирать на сто шагов выше по течению. Вручил ее молчану. Припекало. Я завёл черныша в тень одного из деревьев, Вновь взялся за него со скребком. Руки двигались сами. Я словно придремал на ходу, продолжая шевелиться, но вот голова была пустой, без единой мысли. Заставил меня очнуться удивленный голос Хасака. «Глазам своим не верю!» Я поднырнул под шею черныша, проследил, куда уставился Хасак. С этого места в просвете между деревьев был виден флаг в «Шагах в ста от нас», «Белое полотнище нашего королевства, желтая полоса и узкий треугольный добавочный клин желто-белого цвета». Хмыкнул. «Это ты зря. Я тоже его вижу». «Знамя старшей принцессы Леви?» Хасак ухмыльнулся и спросил. «Как думаешь, она глядела, как мы голышом купали граухов, или сбежала, как наши пташки?» Я даже замер от этого вопроса, а Хасак захохотал, попросил. «Дружище!» «Пригляди за Граухом, я должен найти Фату и сообщить ему, что мечты сбываются!» Проводив его взглядом, я лишь пожал плечами и строго сказал косящему на меня Грауху. «Стой на месте и жди хозяина, понял?» Граух фыркнул и отвернулся. Но и не подумал ослушаться меня. Хасок знал, кого просить. Меня Граухи любят и слушаются, даже чужие и обученные. Вновь взялся за скребок, спросил уже своего. Нравится, малыш?» Черныш фыркнул и толкнул меня в плечо мордой, настороженно косясь глазом на грау Хасака. «Нет, малыш, его я скрести не буду, все достанется только тебе». Молчун отлично управился с моей одеждой, а вот у многих не нашлось столь же ловких рук. Солнце уже давно село, на лагере пустилась ночь, и вокруг костров выстроились нехитрые приспособы из веток и веревок, на которых продолжались сушиться вещи. Большинство так и сидели, в чем придется, часто в одном из поднем. И, конечно, чесали языками. А Я отщипывал по кусочку от краюхи хлеба и неспешно пережевывал их, наслаждаясь вкусом. Первый хлеб за все недели пути. Даже из дороги наставники устроили очередное испытание, и мы обходились лишь теми припасами, которые взяли с собой в кузне. «У моего костра собрался почти весь наш союз севера и запада. Я, Трейда, Браур, Хасак и Фату». Хасак так и продолжал поддевать Фату. «Дружище, давай! Самое время пробраться к ее шатру. Скоро костры прогорят, и можно будет без помех наслаждаться звездами». Фату кривился. «Что за бред? Если я туда и двинусь, то точно не ради звезд». «К чему вообще так далеко идти, когда тут рукой дотянуться уже есть девушки?» От соседнего костра донесся знакомый голос. «Ты слюни-то подбери, я тебе дотянусь. Все, на что ты можешь рассчитывать, это на то, что я загоню тебе меч в брюхо. Хочешь вызов?» Фату громко на показ вздохнул. «Прифера, я хочу от тебя совсем другое». Она взвелась на ноги. «Ах ты, Боров!» Ее тут же ухватили за руки остальные девушки. Зря они выбрали наше соседство. Мало того, что Фату не упустил такого случая, так еще и Хасак сегодня что-то только и знает, что шутит на эту тему. Вот и сейчас он покачал головой. «Прифера, прифера!» Свистнуло. Браур захрипел и вскочил. Хасак подавился словами. «Я же не мог отвести взгляд от стрелы, которая пробила горло Браура насквозь, и которую он сжимал руками. На ее оперении не было и следа синего пламени зачаровывания. Зато были струйки крови, бившие вдоль древка. Браур ничком рухнул прямо в костер. И забился там в судорогах, раскидывая угли во все стороны. Снова свистнуло, что-то рвануло волосы у самого уха. Ночь разорвали десятки криков боли и ужаса. В пяти шагах от меня... Рухнула префера. К счастью, стрела торчала у нее в плече, а не в горле. Трейда отпрыгнул в сторону, рявкнул из темноты. «Прочь от костра!» Мы тут же рванули за ним. Рядом женский голос просипел. «Кладут стрелы на навесом от края леса!» Хасок рявкнул. "Где дереву!» Спустя несколько ударов сердца мы уже сбились у ближайшего дерева, снеся по пути очередные веревки. И пока все беспомощно таращились в темноту, я напряженно выискивал вдоль кромки кустов тех, кто убивал нас. Никого. Но фигуру бегущего в ту сторону птенца я заметил. Он сумел сделать только двадцать шагов и рухнул, поймав, кажется, сразу пяток стрел. И тут по жилам пробежал бодрящий огонь. Кто-то из наставников в ранге великого паладина обратился к своим силам и накрыл нас аурой ободрения и защита от стрел. Вовремя. Спустя мгновение по нашему дереву пробарабанил настоящий ливень стрел. И не только от края леса. Прошиб листву, застучал по веткам, стволу, нашим плечам и головам, безвредно осыпаясь на землю, не способной вонзиться даже на волос. Префера прохрипела: «Твари!» С хрустом обломила стрелу в плече, пообещала. «Но сейчас я вам!» Но едва она шагнула вперед, как я ухватил ее за руку с мечом. «Стой! Ты не знаешь, где наставники и где край ауры!» Замолчав, я выругался и скомандовал. «За мечи! Они бегут сюда! Их десятки!» Через миг предупреждение стало лишним. Раздался дикий и хриплый вой, от которого дыбом поднялась шкура. «Убейте их! Убейте их всех!» Над лагерем разнесся легко угадываемый бас Глебола. «К оружию! сбить строй!» «Я выругался. Какой еще строй? У нас даже щитов нет, не говоря уже о копьях. Какой строй, если нас здесь меньше десятка?» Шагнул вперед и вправо, вытягивая из ножен оружие. Расстояние до префера — шаг. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы иметь свободу действия и не срубить ее саму мечом. На нас аура Глебула, великого паладина меча. «Мы тренировались год, готовясь сражаться с кем угодно». Ни одному простолюдину не справится с нами, даже если он сумел получить звание старшего воина. Сейчас наша кожа прочнее стали, а стрелы стали бесполезны. Конечно, еще остаются яды и... Сообразив, что никто еще не сумел привыкнуть к темноте, скороговоркой зачастил. «Два десятка! Бегут к нам! Двадцать шагов! Десять! Бей!» Мой клинок жали дважды. Влево, затем вправо. Раньше, чем я успеваю сообразить, что не так с врагами. Через миг я приседаю и принимаю на плечо набежавшего на меня противника, заставляя его буквально перелететь через меня. Раньше, чем он подхватывается на ноги, я уже вбиваю ему меч пониже затылка. Развернуться, оглядеться. Шаг прифера, выпад. Темный силуэт вздрагивает, но не падает. С рыком разворачивается ко мне. Вижу алые глаза и перекошенный оскал, куда через миг бью сталью. С хрустом меч проходит насквозь. Враг обмякает, складывается, утягивая за собой мой клинок. Но я лишь выворачиваю кисть, позволяя мертвому телу освободить меч и соскользнуть с него. Шаг назад, к Хасаку. Я не успеваю, его сбивают с ног. Передо мной хрипящая куча, в которой не разобрать, где он, а где его враги но лохмотья сверху не могут принадлежать хасаку. Первому я сношу голову, второго пробиваю едва ли не насквозь от плеча до плеча, третий вскидывает голову, и я снова бью в провал рта. А затем уже меня сбивают с ног. Несколько мгновений вожусь под тяжелым вонючим телом, пытаясь вывернуть меч, кто первый ударит сталью. Но враг все медлит, колотит меня кулаками, пытаясь вбить в землю, как глупо под аурой великого паладина. Наконец я выворачиваю меч, пыряю куда-то в бок раз-другой, пытаясь попасть в печень. Враг орет, тянется ко мне зубами, словно пытаясь укусить. Я упираю свободной рукой ему в горло, а через миг из его рта проклевывается сталь, всего на ладонь, не достав до моих глаз. На меня потоком рушится кровь, заливает лицо, рот, горло. С хрипом и руганью спихиваю из себя мертвое тело. Надо мной темнеет фигура одной из девушек. Она нетерпеливо повторяет «Ну же, вставай!» Сообразив, я хватаюсь за протянутую руку, сплевываю чужую соленую и мерзкую кровь. Давно забытый вкус. Вокруг только свои. Враги валяются под нашими ногами. Пахнет кровью, дерьмом и давно немытыми телами. Фату задает тот же вопрос, что мучает сейчас и меня. «Где их оружие? Почему у них пустые руки?» Хасок, странно перекошенный на один бок, хрипло отвечает. «Ты не видел их глаз? Это кровавые жнецы. Точно такие же, как в подвале, помнишь? Они совсем теряют человеческий разум. Даже если держали на ритуале оружие, то потеряли его, пока бежали к нам». Слышен знакомый бас Глебола. «Птенцы, ко мне! Ко мне!» Одна из девушек уверенно показывает в темноту. «Там!» Я лишь молча киваю, как и остальные. Помедлив, наклоняюсь к ближайшему мертвецу. На запястьях стертые до мяса полосы. Каторжник, которого только-только расковали. Пытаюсь найти на щеках отметки риола. Все залито кровью, но ведь должна же метка предка просвечивать. Должен же я был увидеть ее, когда они бежали на нас. «Леал!» Поднимаю голову. Рядом уже никого нет, только мои тени застыли кругом, глядя на меня провалами своих глазниц. Тени! Они ведь становятся сильнее, когда я убиваю. И что? Ждать, когда убьют меня? Вот уж радикальное решение проблемы моей крови. И выжигать хранителям ничего не потребуется. Леал! Я встал, с ненавистью оглядел колыхающиеся на неощутимом ветру тени и скользнул в темноту за ушедшими товарищами. Догнал их только через полсотни шагов, когда на фоне костра уже была отлично видна плечистая фигура старшего наставника Глебола. Я скользнул взглядом по остальным фигурам, по лицам со огня. Здесь не все. Доброго десятка птенцов не хватает. Оглянулся, всматриваясь в темноту, которая мне не помеха. «Никого. Неужели так много?» Раздался срывающийся голос, я даже не сразу понял, чей. «Старший наставник! А где остальные?» Слайду ответила Адалию. «Мертвы. Их нашпиговали стрелами». Я спохватился, выкинул в темноту руку, указывая туда, откуда слышались крики. «Старший наставник Глебл! Сдвиньтесь к шатру наших солдат!» «Накройте их своей аурой, наставник!» Он грубо огрызнулся. «Еще бы я тебя не спросил, что мне делать!» А Далио возразил. «Нам они нужны. Риольцы никогда не тратят силы только на низших кровавых жнецов. Это только начало». Глебл хмыкнул и снизошел до объяснений. «С ними наставник Визир. Как только они управятся, то сами подтянутся к нам. Мой голос он слышал». Биха сжал кулак. «И тогда мы прочешем эти кусты и выкурим тварь, что их создала!» Я смирил взглядом этого глупца. Восемь или даже десять парней поймали по смертельной стреле. А что этот, что его дружок Слайд целый и невредимый? На одеждах нет ни кровинки. Вот уж чей смерти я бы не опечалился. Глеб был осадил его. «Что за бред? Соваться ночью туда, где тебя, возможно, ждут?» Хорошо подготовленная ловчая яма с бревном сверху или огненным составом опасна даже для меня. Нет, мы двинемся по дороге к центру основного лагеря. Я проследил, куда он показывал, а через миг до меня дошло, и я оглянулся на стену деревьев, которая скрывала белое знамя. Мой крик слился с криком Трейда. «Старший наставник!» Он даже не повернулся ко мне. «Что еще Трейда?» «Нам нужно в другую сторону!» Палец Трейда указывал как раз туда, куда только что глядел и я. «Там у реки было поднято знамя старшей принцессы!» Глебл прищурился, вглядываясь в небо над кромкой деревьев. Биха недоверчиво хмыкнул. «Что-то я ничего не видел в той стороне!» Я буркнул. «Знамя поднято невысоко и скрыто кронами. Его от нас видно только с одного места!» Прифера шипнула, но я ее услышал. Она всегда так хитрит, чтобы ее меньше донимали. Глебл неожиданно заорал, оглушая нас, стоявших рядом. «Визир! Сколько можно там возиться?» Биха снова не удержался. Вот уж такого отребья кузня набрала нам солдаты. Мгновение Глебл молчал, затем с угрозой посоветовал. «Рот закрой, птенец!» Ровно в этот момент я, наконец, заметил спешащих к нам людей. Остальных слепило пламя лежащих между нами костров. Но мне и они, и темнота не помеха. Еще когда между нами лежало больше двадцати шагов, я уже различал фигуры и лица, ища своих. Кодик, наглый, тощий и поваренок. Все? Выходило, что трое погибли под стрелами. Ловкач, Здоровяк и Молчун. Подошедший наставник визир буркнул. Очень неудачно накрыли первым залпом. А я сейчас по проклятиям остальных птенцов понял, что мне еще повезло. У тех же Слайда и Фату уцелело всего трое из полного десятка. Правда, даже они сами не были уверены, что остальные их товарищи впрямь погибли, а нерванули в ночь, едва началась заварушка. Может, и мои тоже? Всего лишь потеряли голову. «Сбились плотней! Плотней, я сказал!» «Вы что, со страху позабыли, как держать щиты?» «Неважно. Я глядел своих людей в общем строю. Они щиты держали правильно. Кодик их отлично натаскал. Знаю ты, как принять огненный шар, и как стряхнуть жидкое пламя со щита». Глеб рявкнул. «Двинулись без руки!» «Все точно так же, как делали до этого в полях!» Только стандартов вы не видите. Но они вам и не нужны. Нас, паладина, всего двое. Я довезир. На вас с хватит. Мы с ним идем по центру и в пяти шагах позади вашего строя. Стрел не бойтесь. Трейда презрительно заметил. Бесполезно. Кусты сразу расстроят строй. Тем более в темноте. Они не настолько хороши. А Далио, что стоял от нас в трех шагах, заметил. Они не удержат его и потом. Кровавые жнецы проломят их. Фату со значением качнул мечом. «А мы здесь зачем?» Адалио помедлил, затем повел плечами, разминаясь. Жест, который я видел каждый раз перед нашими схватками. Затем он шагнул вперед в темноту, куда нас вел Глебол и негромко сказал. «Забудьте тех кровавых жнецов, что вам подсунули в подвалах кузни». Риольцы никогда бы не потратили столько крови и каторжников на те отбросы, которые только что пытались перегрызть наши глотки. Это те, кто стоял на краю ритуала и принял на себя откат. Биха позади него забормотал. — Погоди, погоди! Ты чего хочешь сказать? А далее он на миг обернулся, коротко рыкнул. — Закрой рот и слушай. — Интересно, видел ли кто-то, кроме меня, с какой ненавистью зыркнул в ответ Биха? Но больше он и впрямь не издал ни звука, а далее, помолчав, продолжил. Такой большой и сложный ритуал, в котором на откате появилось столько отбросов, должен был создать десятки сильных кровавых жнецов. Настоящие кровавые жнецы отлично помнят, как держать в руке меч, если держали его до этого. Но даже если нет, то они стали сильнее и быстрее обычных людей. Лучше считайте каждого из них равным себе». Кто-то, кажется, даже девушка, негромко пробормотал. «Точь в точь, говорили наставники. Только теперь по-настоящему». А Далио обогнул куст на несколько ударов сердца, скрывшись из вида, а затем повысил голос, чтобы его было слышно всем птенцам. Но в ритуале всегда есть сердце, центр. Тот, кому досталось больше всего крови. И вот он окажется столь же силен, как... На мгновение повисла тишина. «Возвышенный мечник!» Я стиснул зубы. Я один услышал эту запинку в речи Адалио. Я один увидел в темноте, как он на миг глянул в сторону Глеба. Какой истинный ранг он хотел произнести. Неужели паладина меча? Но и того, что сказал Адалио, хватило, чтобы наши солдаты сбились с шага и подняли ропот. Глеба рявкнул. «А ну, закрыли рты! Игры закончились!» Первому, кто попытается мне что-то сказать про контракты, получит от меня сталь в глотку. Риол напал! Война! Крепче перехватили мечи и шагайте! И забудьте про старших кровавых жнецов! Они не ваша забота. Ваше дело маленькое. С вами два великих паладина меча. Мы, наконец, проломили казавшуюся бесконечной стену кустов и вывалились на освещенную кострами и пылающими шатрами поляну у реки. Я услышал рык Кодика, которым он выравнивал сломавшийся в лесу строй. Сам же не мог отвести взгляда от происходившего впереди. Бойня. Десятки валяющихся на земле фигур. Десятки, сошедшихся в схватке. И я не вижу ни одной фигуры с алыми глазами, что пыталась бы сражаться голыми руками. На моих глазах одна такая ловко отбила удар, вывернула кисть уверенным движением, шагнула вперед, оказываясь вплотную к воину и вбила пальцы второй руки ему в горло. Десять вдохов, и иссушенное тело падает под ноги кровавому жницу. Меня бьют в плечо. «Шагай, чего замер?» Опомнившись, я отвел взгляд. В десять широких шагов занял свое место за спиной своих людей. Все точно так, как мы десятки раз делали на наших тренировках битв. Только воинов у нас маловато. Первых кровавых мы снесли ударом в спину. Они до последнего момента не замечали нас. Трое воинов когда-то белых цветах королевского рода, которых мы спасли, тут же влились в наши ряды. Неважно, что они нас не знали, сейчас различить, где враг, а где друг, легче легкого. Нет узора на щеке, глаза не горят алым, друг. Тем более мы молились одним хранителем, И невозможно не заметить, что тебя касается Аура Паладина. Мы двинулись вдоль кольца шатров, выкашивая кровавых и спасая еще сражающихся воинов охраны, и только потом заступили внутрь кольца. Вот дерьмо. Я был полностью согласен с тем, кто не удержал в себе это ругательство. Здесь было месиво. Кровавое месиво. Все пространство внутри кольца шатров усеивали мертвые тела. В грязных, разномастных обносках. Кровавые женицы риольцев. Они были буквально изрублены. На каждом десятки ран. Странных ран. Как мог я и только я видеть в этом неверном полумраке. Ран, в которых была видна плоть, кости и внутренности, но не было видно крови. Дождь коленков. Нет, я тут же поправил себя. Дождь рассек бы тела длинными и неглубокими ранами, Здесь же вложено столько, что некоторые тела разрублены надвое. Это был ветер клинков. В охране принцессы не меньше, чем паладин меча, которому умения и огня души хватило на четвертое из умений пути меча. Я вскинул голову, скользя взглядом дальше к центральному шатру. Там сошлись в схватке две фигуры, скрестив мечи, давя ими друг на друга. Одна в шелках, другая в стали. Идар против простолюдина? Что за бред? Я сглотнул. Идар давно был уничтожил подобного безумца. Но сражение происходит на равных. Идар даже не успевает использовать что-то из высоких умений пути меча, использует простые удары. Простые удары. После каждого из которых с его клинка срываются росчерки призрачных всполохов. Но закованная в сталь фигура словно играючи все отбивает, ничуть не уступая идару в скорости. Раздался чей-то потрясенный шепот. «Он не справляется! Хранители, да что здесь происходит?» Глебал рявкнул. «Вперед и влево! Помогите стражи! Шевели ногами!» Бодрящее ощущение ауры воодушевления стало сильней. Глебал и визир влили в дар хранителей больше огня души, накрывая аурой все пространство вокруг. Скера молится своим хранителям, Риол своим. Аура не поможет чужакам. «Смерть Риольцам!»